Снаружи, однако, все дышало беззаботной радостью ясного летнего дня. Из соседнего дома доносился звонкий голос маленькой Шарлотты, напевавшей одну из тех считалок, от которых дети без ума. Внизу, около фонтана, трое женщин в синих юбках, на цветастых чехлах, входивших в задорно сидевшие на них бурбонесские костюмы, болтали на местном наречии с громкими взрывами смеха, сияющими радостью лицами под очаровательными шляпками здравствуй прощай под деревом играли дети тогда как слуги князя Бенвенского заводили расседланных лошадей в конюшню а немного дальше невидимый курортник в допотопном до трогательности портшезе с закрытыми занавесками направлялся в купальню На все это солнце изливало потоки золотистых лучей, на все, кроме Марианны, которая не могла понять, почему даже в этой мирной местности ей нужно нести груз страдания и тоски. Она думала, что вступила в борьбу с горсточкой отверженных, глупостью полицейских и плохим настроением Наполеона. А оказалось, что она попала в водоворот обширной и опасной политической интриги — Где ни из зон, ни она сама не имели никакого значения. Словно она, осужденная на вечное заключение, смотрела на мир живущих из глубины зарешоченной одиночной камеры. И может быть потому, что она не была создана для этого мира. Ее мир, мир насилия и страх, похоже, не собирался оставить ее в покое. Надо попытаться вырваться из него. Покинув балкон, Марианна вернулась к Толерану, который из-под полуприкрытых век внимательно наблюдал за нею. Она попыталась поймать взгляд его бледно-голубых глаз. «Я вернусь. Мне необходимо увидеть эту женщину, поговорить с нею. Я должна заставить ее понять, что же...» что вы любите ее мужа так же, как он любит вас? Вы серьезно думаете, что это заставит ее передумать? Да она словно глухая стена, это пилар, и вы даже не сможете к ней приблизиться. Ее защищает вся охрана королевы Испании, этой мещанки Юлии и Клари, которые счастливы играть роль государыни перед единственной из подданных попросившей в нее помощи. В морд Фонтене пила рукрыта, цеплена, окружена придворными дамами и кавалерами, более действенными, чем стены крепости. Она просила и добилась, что ее никогда не оставляют одну, никаких визитов, никаких посланий если они сначала не направляются к королеве. — Вы думаете, — устало заключил Толеран, — что я не пытался проникнуть к ней. Меня выпроводили как назойливого попрошайку. — И с вами будет тоже. Это единственное, что можно ожидать, ибо ваша репутация не может высоко цениться у этих святых женщин. — Тем хуже. Я все равно отправлюсь туда, ночью переодетой, если понадобится, перелезу через стены, но я хочу увидеть эту пилор. Ведь немыслимо, что никто не пытается заставить ее услышать голос здравого смысла, дать ей понять, что ее поведение хуже всякого преступления. Я думаю, что она сама это прекрасно знает, но ей безразлично. Когда Езон понесет наказание, Она искупит свою вину, вот и все. Для нее худшие из преступлений — это измена ей. Вдруг раздался новый голос от двери. Марианна и князь одновременно повернулись к ней, и впервые за долгое время молодая женщина издала радостный крик «Жолеваль, наконец-то вы!» Она была так счастлива вновь обрести своего верного друга, что непроизвольно бросилась ему на шею и звонко поцеловала в обе щеки, не обращая внимания на то, что они дня три не видели бритвы, а сам Аркадиус был грязным до ужаса. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул князь, протягивая руку новоприбывшему. — Вы можете похвастаться, что прибыли в нужный момент. Я исчерпал все аргументы, чтобы воспрепятствовать этой юной даме учинить очередное сумасбродство. Она хочет вернуться в Париж. Я знаю, я слышал, — вздохнул желеваль, падая, забыв о приличии, взостанавший от удара кресла. Но ей не следует возвращаться в Париж и по двум причинам. Первая состоит в том, что дом находится под наблюдением. Император хорошо знает ее и предпочитает помешать ей ослушаться, чем потом наказать за это. Вторая в том, что только ее отсутствие способно хоть немного усмирить мстительный пыл испанки. Королеве Юлии пришлось ей внушить, что, изгоняя свою бывшую фаворитку, Наполеон воздавал тем самым дань уважения поруганной супружеской чести. — Подумаешь, важность! — процедила Марианна сквозь зубы. Может быть. Но ваше возвращение, дорогая, вызовет целую серию катастроф. Господин Бофор чувствует себя спокойно в тюрьме и, по крайней мере, избавлен от пристального внимания друзей его жены, особенно некоего Дона Алонзо Вскэса. Должно быть, наслышанного о его землях во Флориде и желающего, видимо, вернуть их Испании, Господи! «Аркадиус, — воскликнула Марианна, — откуда вам все это известно?» «Из Мортфонтена, друг мой, из Мортфонтена, где я был без малейшего стыда и шпионил за вашим врагом, с грехом пополам подрезывая розы королевы Юлии. Да-да, ради вас я был садовником королевы Испании целых три дня». «Разве вы не знаете, что розы не обрезают в июле, э? с полуулыбкой спросил Талиран. «Именно поэтому я и пробыл там только три дня. Разъяренный главный садовник послал меня упражняться в моих талантах подальше. Но если вы хотите, чтобы я рассказал дальше, помилосердствуйте, дайте мне выкупаться и поесть. Я задыхаюсь от жары и пыли и умираю от голода и жажды, причем не знаю, что из них раньше меня прикончит». «Я оставляю вас», — сказал Толерант, поднимаясь, когда Марианна поспешила пойти отдать соответствующее распоряжение. «К тому же я сказал все, что мог, и мне необходимо вернуться к себе». «Нет ли у вас других новостей?» — добавил он, понизив голос. Аркадиус печально покачал головой. «Никаких. Похоже, что подлинные виновники каким-то чудом растаяли в воздухе, И это не удивляет меня. Фаншон, продувная бестия, сделав свое дело, она и ее шайка где-нибудь затаились. Что касается англичанина, то он так внезапно исчез, что можно поверить, как и делает большинство, будто он существовал только в воображении нашей подруги. Ах, плохо идут дела, даже очень плохо. Замолчите. Она идет. Она и без этого так несчастна. До свидания.